ты к издевал, это негодяй, с упрёком произнёс змей, подползая к камню. Как ты посмел? Ворону битый горем не смог остаться с камнем, ему нужно было отвлечься и развеяться, и он улетел к своей подружке белочке. Теперь камень мог безбоязненно разговаривать со змеем. Я тебя спрашиваю, мерзавец, как ты посмел? С угрозой в голосе повторил змей, «Кто дал тебе право?» «Я хотел как лучше», — виновата пробормотал камень. «А как ты узнал?» Люба Романова должна была умереть вечером во время футбольного матча, как раз тогда, когда российские игроки забили первый гол. Именно так рассказал Ворон. В его повествовании «Кто дал тебе право?» Владислав сидел возле умершей жены, держал её за руку и сокрушался, что так и не сказал ей ни разу о своей любви, ни разу за все годы, что они знали друг друга. Он плакал и говорил о том, что только теперь понял, как сильно любит её и как ему жаль, что она его не слышит. И камень не выдержал. Он забыл свои принципы, вернее, он не забывал о них, но решил в данном случае пренебречь жесткими правилами и подправить реальность. Ну, совсем чуть-чуть. Никому от этого никакого вреда не будет. Он быстро прикинул все варианты и решил, что реальность не сильно пострадает, если Люба проживет на три часа дольше. Всего каких-то три часа, за которые Радислав, может быть, успеет сказать ей те самые главные слова, которых она от него за 50 лет так и не дождалась. И тогда Люба умрёт счастливой. Как узнал? Сердито переспросил змей. Да элементарно. Я в том дне много раз был, пока мы сериал смотрели. Я давно всё знал, а тут наткнулся случайно, смотрю, что-то не так, как раньше. Я сразу всё понял. Зачем ты это сделал? Как ты мог? Ну а что я такого особенного сделал? Огрызнулся камень. 3 часа ничего не решали. Зато Люба теперь знает, что Родислав её всё-таки любит. Она умерла счастливой. А это дорогого стоит. Да ни черта это не стоит, взорвался Змей. Ты что, не понимаешь, что только хуже сделал? Почему хуже? Растерялся камень. Кому хуже? Да Любе, кому же ещё? Она ушла бы спокойно, зная, что позаботилась о Владиславе, как смогла. И теперь избавившись наконец от постылой больной жены, он вздохнёт свободно и будет спокоен и доволен. Да ей неприятно так думать, но зато она за мужа не волнуется. А теперь что? Теперь, когда она услышала от него, что он её любит, она не может уйти с лёгким сердцем, потому что знает, что он будет страдать, а не облегчение испытывать. Вот чего ты добился своими дурацкими фокусами. Камень удручённо молчал. Об этом он как-то не подумал. Наверное, он и в самом деле плохо разбирается в людях. — Я не хотел, чтобы так вышло, — виновата произнес он. — Прости. — Да при чем тут я-то? Чего ты у меня прощения просишь? Ты перед Лювой провинился. Теперь уж ничего не поделаешь. — Я могу переделать, — предложил камень. — Сделаю, как было с самого начала. Хочешь? — Да ну тебя. Змей с досадой махнул хвостом. — Переделает он. И что получится? Твой любимый Радислав, не успеет сказать Любе, что любит её и будет после её смерти мучиться этим. Час от часу не легче. Тогда я не понимаю, чего ты хочешь. Обиделся камень. В моём варианте Любе плохо. В твоём, Радислав, что ты предлагаешь? Я предлагаю. Нет, я категорически настаиваю на том, что нельзя соваться в жизнь реальных людей и распоряжаться ими как марионетками в кукольном театре. В их жизни, в реальности есть свои собственные законы, по которым строится их судьба. Градислав много крови люби попортил, и за это он должен быть наказан. Невозможность вернуть жену и сказать ей, что он её любит, это и есть его наказание, и он этим должен мучиться. И от этого должен страдать. Это будет справедливо. Понял? Кажется, понял, вздохнул Камень. А Люба за что наказана такой страшной болезнью и ранним уходом? Она вроде никому кровь не портила. А себе? Ты её саму-то скинул со счетов. Она растоптала свою бессмертную душу. Она напревала сама на себя. И вот результат. Ты чуждо родишь, рассердился камень. Не может такого быть, чтобы человек старался всю жизнь для других, забывая о себе, а его за это наказывали. Уж в этом-то точно нет никакой справедливости. Может быть, может быть, задумчиво ответил змей. Кстати, ты помнишь Я как-то давно просил тебя напомнить мне о том, что я хотел с тобой обсудить один вопрос. У меня тогда времени не было. Наш винтокрылый информатор был на подлёте, и мы отложили обсуждение до лучших времён. Припоминаю, но смутно, признался камень. А что ты хотел обсудить? А мне пришёл в голову один парадокс. Чем больше на свете любви, тем меньше справедливости. Камень задумался на короткое время, потом моргнул обоими веками, что было равнозначно кивку головой. Кажется, я тебя понял. Я вспомнил, мы тогда с тобой, кажется, обсуждали, насколько справедливо люба относится к своему сыну подонку. А ты мне объяснял, что материнское сердце лукаво, и поскольку в этом сердце живёт любовь, оно никогда не будет объективно смотреть на предмет своей любви и не будет справедливо по отношению к нему. Правильно? Совершенно верно. Вот и получается, что там, где любовь, там нет места справедливости по определению. Если люди хотят, чтобы всё было справедливо, они должны быть готовы к тому, что у них не будет любви вообще. Никаких чувств не будет. Они превратятся в холодные механизмы. Зато справедливости будет навалом. А если люди стремятся построить мир, основанный на любви, то в нём изначально справедливости не будет. людям придётся выбирать или одно, или другое. Согласен. Как философ согласен с точки зрения логики, твои рассуждения безупречны. А в чём не согласен? Да я не знаю, грустно ответил Камень. Чем больше я смотрю сериалы про людей, Чем больше убеждаешь, что ты был прав, и чистая философия имеет очень отдалённое отношение к реальной жизни. Я уже ничего не понимаю и ни о чём не берусь судить. Слушай. А ты на меня очень сердишься за любу? Очень строго ответил змей. И долго будешь сердиться? Долго. А что ты хотел? Я хотел спросить, как там дальше было. Ворон только про смерть Любы рассказал, разрыдался и улетел. Я даже слова сказать не успел. Ну, спрашивай, неохотно разрешил змей. Лёля приехала на похороны. Конечно. Она ужасно сердилась на отца. За то, что ей никто не сказал о болезни Любы. Люба запретила дочери рассказывать. Она же понимала, что Лёля приедет, и хотела, чтобы дочь запомнила её здоровой и весёлой, такой она была, когда приезжала в марте в Лондон. Люба не хотела, чтобы тонкая и чувствительная Лёлечка видела мать ослабевшей и исхудавшей. «А как, Радислав?» «Плохо. Что тут еще скажешь?» Он только перед смертью Любы спохватился и понял, как на самом деле к ней относится. Сначала испугался, что теряет ее, а потом опомнился, и до него дошло, что он на самом деле без нее жить не может. И никогда не мог, иначе давно бы ушел. Знаешь... У людей это часто бывает. Я бы даже сказал, сплошь и рядом. Только страх утраты открывает глаза на истинные чувства. К сожалению, иногда такие открытия делаются слишком поздно. Об этом камень уже знал от ворона. Но промолчал, чтобы еще больше не рассердить змея. Он чувствовал себя ужасно виноватым за то, что натворил. А Элла с Кириллом как поженились? робко спросил он. Представь себе, да, усмехнулся Змей. Тихо так, скромно, никаких пышных торжеств. Радислава позвали Бегорского, Тамару, ещё кое-кого. В общей сложности человек 15 получилось. Живут себе и вполне довольны друг другом. Аэл оперирует в своей клинике и деньги гребёт лопатой. Кирилл снимается понемножку. А Радислав больше не женился. Вот тут ничего не могу тебе сказать. Я посмотрел только девятый год, через год после смерти Любы. Через год он ещё был один. Но если вспомнить его сексуальную проблему, то крайне мало вероятно, что он женится. У него даже любовницы быть не может. Так и прокукует один до самого конца, наверное. А Тамара? Она же Любе обещала, что не бросит Радислава. Неужели бросила? Как тебе сказать? Год она рядом с ним продержалась. Поддерживала, занималась хозяйством. Подыскивала ему домработницу. Памятник Любе на могилу делала. А потом? Что потом? Нетерпеливо произнёс Камень. Ну, говори же, не тяни. Ладно. История у нас получилась грустная, даже трагическая. И чтобы подсластить тебе пилюлю, я расскажу, что было через год. Поправлю тебе настроение. Ранним августовским утром Поезд подходил к вокзалу города Тамилина. Тамара, как и два года назад, поставила будильник на телефоне на половину седьмого и к семи пятнадцати сидела в своем купе, одетая, причесанная и с макияжем. Она продала квартиру в Нижнем Новгороде и машину. У нее еще оставались средства, полученные от продажи салона, так что на обустройство новой жизни в усадьбе Вяземских И вполне хватит. Ещё и останется. Радислава она передала в надёжные руки помощнице по хозяйству, которую долго искала и тщательно выбирала. Любы больше нет, так что в Москве её ничего не держит. Московскую квартиру Тамара продавать не стала. Пусть стоит. Мало ли, как сложится жизнь, а вдруг ей захочется вернуться. Поезд начал притормаживать. И Тамара вышла в коридор и встала у окна. Андрея Бегорского она увидела сразу. Тот быстро шёл по платформе вдоль состава, невысокий, худощавый, седой, в седой, элегантном, хорошо сидящем костюме с огромным букетом в руках. Заметив в окне Тамару, он кивнул и зашёл в вагон. С приездом он протянул ей букет. Ты ведь любишь герберы? Да, кивнула она. Спасибо, что ты помнишь. Твой багаж в купе? Да, чемодан очень тяжелый, я не стала сама его таскать. В Москве меня Родик проводил, он его и закинул на багажную полку. Андрей легко снял тяжеленный чемодан, и Тамара, с улыбкой глядя на него, подумала, что в свои шестьдесят пять лет Бегорский находится в отличной форме. Они вышли из вагона, и тут же к ним подскочил симпатичный молодой мужчина, Андрей Сергеевич, давайте чемодан я донесу. Знакомьтесь, сказал Андрей. Это Саня, мой зять и одновременно работник широкого профиля, в том числе и водитель. А это Тамара Николаевна, она будет у нас работать. Добро пожаловать, Тамара Николаевна, широко улыбнулся Саня. Прошу, в машину. Ну что, Томка, едем прямо в усадьбу? спросил Бегорский, когда они сели в машину. Или ты хочешь сначала в гостиницу? Нет, какая гостиница? Давай сразу в усадьбу, ответила Тамара. Ах ты, чёрт возьми! воскликнул Андрей, прокололся всё-таки болван. Кто болван? Ты? Конечно, я. Ты с момента приезда два раза сказала мне да. Не заметила? Нет, удивилась Тамара. Неужели сказала? «Сказала, я специально считал, и я загадал. Если ты мне в третий раз скажешь «да», значит, мои шансы достаточно высоки. И надо же мне было так поставить вопрос, что у тебя появилась возможность сказать мне «нет», да еще два раза». «Ну, прости», — засмеялась она. «Я не думала, что у тебя все так серьезно с учетом и контролем. Если бы ты меня предупредил...» Я была бы аккуратнее. Ну, конечно. Если бы я тебя предупредил, ты бы ни одного да не произнесла. Знаю я тебя. Уверен? Тамара лукаво прищурилась. В чём? В том, что знаешь меня. Уверен. Знаю тебя как облупленную. Ну, коль так, тогда тебе не нужны мои да, а мои нет не должны тебя пугать. Андрей повернулся и внимательно посмотрел на неё. Ты что, серьёзно? Абсолютно. Не врёшь. Я же приехала, Андрюша. Я приехала. Тамара рассеянно смотрела на улицы и дома, на вывески и витрины, на идущих и стоящих людей. Как это всё не похоже на Москву? И как её новая жизнь будет не похожа на прежнюю? Рискованно это. Так круто менять жизнь в шестьдесят пять лет. Но еще более рискованно ничего не менять и закисать в болоте привычного и постылого. Пегорский взял ее руку и поднес к губам. — Ты приехала, — произнес он негромко. — Спасибо тебе. Ветер осторожно, стараясь не задеть верхушки сосен, заглянул сверху на небольшую поляну, где лежал камень. Змей, обвившийся вокруг камня, что-то тихонько рассказывал, приподняв овальную голову и приблизив её прямо к уху старого друга. А камень тихо улыбался, чуть опустив веки. Хорошая картина, мирная. От неё на сердце у ветра стало тепло и как будто бархатно. Он над цыпочках отступил и полетел искать ворона. Ворон играл в догонялки с белочкиными детками, пока сама белочка хлопотала по хозяйству и готовила обед. Алло, птица, дунул ветер, стараясь быть аккуратным, чтобы не простудить малышей. А остановись на секунду, давай попрощаемся. Ворон позволил Белый рыжий мульченку за пятна себе и взлетел повыше к самой верхушке дерева. "Здорово", сказал он, отдуваясь. "Куда намылился на этот раз? В Исландию. Давно я там не был. Пора местных ребят навестить. Как вернусь, загляну к вам на огонёк". "Ты с камнем-то простился?" спросил Ворон. "Я хотел, подлетел, а он спит", соврал Ветер. Не стал уж я его будить, пусть отдыхает, ты ему передай от меня привет. — Передам, — ворон кивнул и с сине-черной головой. — Ну, бывай, старина, и тебе не хворать. О тайных свиданиях камня и змея ветер знал уже очень давно. Ему и в голову не приходило сказать об этом ворону. Зачем старого приятеля расстраивать? Все считают ветра легкомысленным болтунишкой и вообще существом ненадежным и поверхностным. Но да это их личная головная боль. Пусть считают, как хотят. А у него, у ветра, есть собственное представление об устройстве жизни. Каждый имеет право на свою тайну, свой выбор и свой путь. И судить... Никому не дано. Текст читал Валерий Захарив.